Тюрьма. Лучший запах на свете. Время от времени Андрес пробуждался от забытия, и при каждом коротком бодрствовании картина перед ним сменялась. Возле него находился то Хи, то Ян, то Самир с дурацким выражением лица. Кажется, Андрес лежал в камере надзирателей. Голова болела, словно в нее закачали слишком много крови, а живот, наоборот, становился холодным. Его тошнило. Он дрожал. Андрес знал, что у него жар. Сделал вывод об этом во время очередного пробуждения, когда увидел себя, обложенного мокрыми тряпками. Правую ногу жгло, словно он опустил ее в кипящее масло. Совсем скоро ее можно будет подать к столу вместе с гарниром. День сменился ночью, а она, в свою очередь, уже близилась к своему завершению. Андрес знал, что без квалифицированной помощи он не увидит следующего заката. Эта мысль не тяготила его. У него было так мало сил, что он легко и безразлично воспринял бы любую новость. Периодически открывая глаза, он видел перед собой гигантского ленивца, висящего под потолком. Он весил, наверное, несколько тонн, а шерсть была настолько длинной, что доставала до земли. Его голова вращалась в разные стороны и смотрела на окружающих с удивлением, словно ленивец не понимал что люди делают в его пещере. Несколько раз Андрес пытался дотянуться до огромного животного и этим вызывал недоумение у окружающих. Всем стало очевидно, что он начал бредить. Это был дурной знак. Хи не отходил от парня ни на минуту. Без перерыва держал его в поле зрения. Надзиратели уже дали ему несколько таблеток, но те слабо помогали. Оставалось надеяться лишь на своевременную помощь. План побега не сдвинулся с места. Мумуо ушел вечером и на ночь не вернулся в камеру. Надзиратели были такими же заключенными, как и остальные. И не вернуться на ночь к себе означало серьезное нарушение порядка. Обычно в таком случае включали сирену и искали беглеца. Но в этот раз на улице было тихо, и это вселяло надежду. Утром Мумуо вернулся и принес с собой весть. Он уговорил половину охраны устроить массовый побег. Но взамен семья Келвин обязана будет заплатить каждому из них по сотне миллионов долларов и помочь выехать из страны в этот же день. Если условия им подходили, Андрес должен был подписать 17 договоров, в которых обговаривались обязательства по выплате денег каждому из них. Будь на его месте кто-то из семьи Тауэра, Монтеса, Уэбстера или других людей с сомнительной репутацией, охрана не пошевелила бы и пальцем. Однако семья Келвин поддерживала свой имидж. Их можно было ненавидеть, но все знали, что они выполняют любые данные обязательства и условия заключенных договоров. Подписать 17 документов Андрес не смог. Не получилось его разбудить. Это затормозило процесс. Никто не хотел рисковать работой и своим будущим ради заключенного – пусть даже и богатого. Сколько бы Хи ни стоял над ним и не уговаривал очнуться хотя бы на минуту, тот не просыпался. «Андрес, ты меня слышишь?» — спрашивал Хи, стоя над ним. «Если слышишь, подай какой-нибудь знак». Знака не было. Андрес продолжал ворочаться и иногда говорил бессвязные вещи. «Разбуди его!» — сказал Мо. «Хочешь, я дам ему пощечину?» От моей ладони даже мертвый проснется. Нельзя. У него осталось слишком мало сил. Пусть бережет. Охрана, не надзиратели. Они не станут рисковать без официально подтвержденного документа. Если он не поставит подпись, останется здесь навсегда. «Подпись. Нам нужна подпись», — сказал умственно отсталый Самир. Ему показалось, что о нем начали забывать, и он решил вмешаться в диалог. Присутствие Самира начинало злить Хи. Ему казалось, что маленький надзиратель издевается над ними и слишком сильно радуется, глядя на мучения Андреса. Очень сильно хотелось дать тому по шее. «Андрес, проснись!» Снова заговорил Хи и слегка потряс парня, лежащего на койке. «Ты нам сейчас нужен!» «Напиши записку!» Произнесли губы Андреса, пока глаза под веками без перерыва шевелились. — Пусть меня освободят от физкультуры. — Он ничего не понимает сейчас, — сказал Хи. — Мы ничего от него не добьемся. — Может, подделаем его подпись? — спросил Мо. — Я не знаю его ключа. — Значит, все планы отменяются. Советую тебе начать обживать это место. Ты здесь навсегда. — В глазах Мумуо Хи прочитал суровую решительность. Похоже, его план покончить с собой снова вышел на первое место. Он совершит его в ближайшую неделю, если не сможет выбраться на свободу. «Счастливо оставаться!» — сказал он и повернулся, чтобы уйти. «Да, счастливо оставаться!» — подтвердил Самир и тоже сделал вид, что уходит, хотя это была его камера. «Сходи к окрани еще раз!» Пусть устроит побег без подписи. Я знаю Елизавету Келвин, она человек чести. Она выполнит условия договора, который ты заключил с Андресом. Я им все изложил. Они отказались работать без подписи. Точка. Тогда давай придумаем другой план. Время еще есть. Посмотри на него. Он выглядит хуже, чем любимая кость Бостона на посту охраны. А собаку уж очень любит ее погрызть. Должно произойти чудо, чтобы парень продержался до завтрашнего утра, а побег за один день устроить невозможно, иначе я сбежал бы еще в 16 лет. С этими словами ММО вышел из камеры, чтобы уединиться на трибуне у вершины холма. Самер демонстративно поднял подбородок и вышел следом, выражая негодование, причин которого не понимал. «Иногда мне кажется, что я недостаточно умен», — пожаловался Хи спящему Андресу. быть на моем месте твой отец, он бы точно что-то придумал». Эдуард всегда умел договариваться. Вскоре в дверном проеме появился Ян. Он не решался войти внутрь, лишь топтался снаружи. Это была камера надзирателей, и войти туда без приглашения могли лишь безумцы. Хи вышел ему навстречу. «Узнал что-нибудь?» Спросил он. Я поговорил с заключенными. Я узнал, кто среди них имеет самый большой авторитет. Ответил Ян. Это жердяй Башир. Тот араб, что наливает воду. Он совершенно не понимает нормального языка, поэтому общаться пришлось через переводчика, паренька лет 20 Что удалось выяснить? Плохой из него переводчик. Половина слов не знает и говорит с таким ужасным акцентом, что хочется вырвать его язык и бросить в костер за оскорбление целой англоязычной культуры. Будь он моим рядовым, я бы поставил его целый день смотреть Макбета и повторять за актерами. Или вовсе сослал бы на Северный полюс командовать белыми медведями, чтобы больше никто его не услышал. Я имел в виду сведения, узнал что-нибудь полезное. Толстяк Башир пообещал помочь взамен на свободу и 100 миллионов долларов». «Заверил его Ян, но только при условии, что охрана тоже будет в деле». «Такое чувство, будто никому не нужны богатства Андреса», — пожаловал Сехи. «Организовавшись вместе, можно легко перевернуть это место. Но никто не хочет действовать, хотя рядом с ними лежит пока еще живой Тхари. У Андреса 18 триллионов долларов, и никто не хочет ему помочь за вознаграждение». Страх порой бывает сильнее денег. Махнув рукой на философские заключения, Хи сел на стул у койки и подпер голову руками. Он силился придумать выход из ситуации, но гениальные идеи не спешили приходить в голову. Шли минуты, и с каждым прошедшим мгновением Хи корил себя все больше за свою несостоятельность. Чудо, о котором говорил Ммоо, свершилось неожиданно. Во дворе завязалась суматоха, И Хи отправил на посмотреть, в чем дело. Пожилой телохранитель вышел наружу, посмотрел в сторону холма и без слов направился в ту сторону. «Ян!» — крикнул Хи. «Что там? Куда ты пошел?» От негодования Хи начал ходить от койки к койке. Он тоже хотел посмотреть, что происходит, но не мог оставить Андреса одного. Наконец выглянул наружу и посмотрел в сторону трибуны. На самой ее вершине стоял Момуо, держав фуражку под мышкой, чуть ниже стояла толпа заключенных вперемешку с надзирателями. Все они смотрели вдаль, за забор, в сторону Гибралтара. «Что там происходит?» Прошептал Хи себе под нос, а затем крикнул. «Ян!» «Ни за что не поверишь, что там!» Произнес тот, спустившись с холма. Вид у него был довольный. Он даже улыбался, хотя улыбка у него получалась неестественно натянутая. «Всю дорогу до самого горизонта заняли беспилотники военного образца. Там людей, наверное, несколько тысяч. И это не бешеные псы, которых наняли эти ублюдки». «Тогда кто?» «Ты разве не понял? Кто может приехать к тюрьме в составе такой огромной армии?» «Конечно, Хи понял. Но за время, проведенное в тюрьме, он не позволял себе даже крохотной надежды и любую новость воспринимал с подозрительностью». Это была армия, которую направила Елизавета для спасения сына. Ян снова отправился на холм наблюдать за происходящим. Каждые несколько минут он спускался к Хи, чтобы пересказать, что происходит за забором. Вверху на трибуне собралась огромная толпа из 200 заключенных. Все, кто мог ходить, ездить или ползать, поднялись на холм, чтобы заглянуть через стену. Казалось, даже грань между надзирателями и заключенными стерлась. Они разговаривали как равные, и ни один перед другим не присмыкался. «Тысяч пять, и все они на нашей стороне, готов поставить что угодно», сказал Ян, спустившись с холма. Они остановились в долине, вне зоны действия защитных турелей тюрьмы. Тем временем Андресу становилось все хуже. Он открыл глаза и смотрел на Хи непонимающим взглядом. «Ракушки!» – произнес он возбужденным голосом. «Нам нужно их как можно больше!» Из аптечки надзирателей Хи взял еще одну таблетку жаропонижающего и заставил Андреса проглотить ее. Если удастся устроить переворот и сбежать, Лизе придется выплатить больше миллиарда долларов охранникам, надзирателям и лидерам заключенных. Эта сумма будет намного больше зарплаты Хи в миллион двести тысяч в месяц. Ему она вряд ли накинет хотя бы цент сверху. Вполне может заявить, будто это он виновен, что ее сын оказался в тюрьме, а за некомпетентность платить глупо. Повезет, если не уволит. И сверху еще добавит свой презрительный взгляд. Между ними никогда не было взаимопонимания. — К нам отправили гонца на белом внедорожнике, — рассказал Ян, спустившись в очередной раз. «Вот, — Вата, видишь, они будут требовать отпустить парня. «И нас, разумеется!» «Разумеется!» — подтвердил Хи, но в душе заскреб крохотный жучок. «Вдруг про него забудут и потребуют освободить одного лишь Андреса. Через несколько минут он будет здесь». Вскоре толпа с холма спустилась вниз и пошла к входным вратам на внутреннюю территорию своими глазами посмотреть на человека, представляющего огромную армию. Хи выглянул из камеры и увидел лишь голые стены вокруг, Толпа успела скрыться в другой части двора. Чтобы посмотреть в сторону ворот, пришлось бы обходить весь корпус по кругу, а он не хотел оставлять Андреса одного. Когда-то давно, когда еще служил в Индии генералу Сираджу, он оставил свой пост, чтобы выпить на праздновании в честь очередной победы на поле битвы. «Иди выпей чего-нибудь, ты заслужил», — приказал ему тогда генерал. И это были последние слова старика, сказанные кому-либо. С тех пор Хи велел себе не расслабляться ни на минуту, а от алкоголя отказаться вовсе. Слишком много бед виной и наркотики принесли ему в прошлом. Несмотря на обилие хороших новостей, Хи было неспокойно. Он не мог расслабиться, пока Андрес чувствовал себя плохо. Была большая доля вероятности, что он не проживет и нескольких часов. У входа в камеру послышались шаги. Это наверняка возвращался Муо с новым планом спасения для парня. Однако надежды Хи не сбылись. У металлической решетки появился Иршат. В его руке вместо привычной дубинки находился нож, сделанный из подручных материалов. Позади него стояли еще пятеро надзирателей. Все они были злые, накрученные на конфликт. Одно было ясно точно — Они не ожидали, что рядом с парнем окажется телохранитель. Это можно было понять по удивленному лицу Иршада. «Что ты делаешь в моей камере?» — спросил он. «Это больше не твоя камера», — ответил Хи. «Валид отправил тебя в четвертую камеру к Гатафану. Я сам это слышал». На огромном и тупом лице отразилась внутренняя ярость. «Пошел вон!» — взревел надзиратель. «Этот Ханзир!» «Трогал мою малышку! Любой, кто прикоснется к ней, лежится сначала руки, а потом жизни!» «Помогите Андресу сбежать, и все получите свободу», произнес Хи. «Надо лишь стать на его сторону». Во взглядах присутствующих он прочитал презрение. Оценив ситуацию, Хи пришел к выводу, что договориться сейчас не получится. Перед тем, как зайти в камеру, Люди перед ним сильно себя вскипятили. Взрастили в себе злобу и ненависть для того, чтобы перерезать парню горло. Сейчас они находились в таком состоянии, в котором не может быть воспринят ни один аргумент. Они будут продолжать ругаться и кричать, пока у одного из них не сорвет внутренний тормоз, и они не накинутся на него все разом. «Хорошо», — ответил Хи самому себе. «Настало время действовать». Хи давно работал телохранителем и безошибочно понимал, когда стоит первому нанести удар, чтобы предотвратить нападение. На Эдуарда трижды пытались совершить покушение, когда Хи находился рядом. И каждый раз он видел человека, в облике которого читалась решимость идти до конца. Он всегда нападал первым, когда убежать или договориться было невозможно. Сейчас же перед ним находилось сразу несколько соперников. Он не смог бы тягаться с ними одновременно, поэтому необходимо было использовать фактор внезапности. Сорвавшись с места, Хи побежал в сторону Иршада. Перед его глазами стояло избитое тело Андреса, выброшенное надзирателями на горячий песок после трех недель беспрерывных пыток. «Сейчас Иршад заплатит за все свои преступления», — пронеслось у него в голове. От удивления надзиратели сделали шаг назад. Иршад поднял нож в сторону Хи в инстинктивной защитной позе. Что это за бойцы? Даже в стойку встать не могут. Левым предплечьем Хи отбил руку Иршада в сторону, и тот потерял равновесие. Он сделал неловкий шаг в сторону, и в этот момент огромный надзиратель, возможно, впервые в жизни понял, что ему сейчас не поздоровится. В больших коровьих глазах промелькнул страх. «Правая рука Хи!» полетела в сторону шеи Иршада по кривой дуге. Тот попытался закрыться своей рукой, но куда ему? Его тело весило слишком много для быстрых движений, а последний раз упражнения на снарядах тот делал несколько лет назад. В этот удар Хи вложил всю свою скорость ярость и силу. Это было противостояние двух людей. Оружием одного из них был страх и дубинка на поясе, а другого... Многолетние тренировки и победа на Олимпийских играх под хэквондо в 80 году. Ребро ладони угодил Иршаду по шее. Раздался хруст костей, и тучный надзиратель безвольным мешком рухнул вниз. Прежде чем его толстая задница в обтягивающих зеленых брюках коснулась бетонного пола, он уже был мертв. — А теперь уходите отсюда! — приказал Хи стараясь выглядеть как можно более устрашающе. Это не подействовало на остальных. Его рост составлял метр семьдесят восемь, а вес чуть больше 65. Он не смог напугать оставшихся надзирателей даже мгновенным убийством одного из них. Их было много, а он один. У каждого из них было оружие, а у него ничего. Он был на полголова ниже самого низкого. «Они же не понимают английского», — вспомнил Хи. Один за другим они достали из-за пояса дубинки. Первым среди них стоял Надир, сломленный человек, как описал его валид. Далее Бадр, Шамиль, Мансур и Гатафан, любитель свежей инсибы. Это были надзиратели номер два, имеющие в тюрьме намного меньше власти, чем Муо и валид, желающие быть главными надзирателями, а не второстепенными. Надир сделал быстрый взмах, как ему показалось. Это был его коронный удар, от которого никто и никогда не уклонялся. Пока его рука висела в воздухе, ладонь Хи щелкнула ему по носу. Тот на секунду закрыл веки, а когда открыл их, успел заметить, что маленький китаец совсем близко, а два его мозолистых пальца направляются прямиком в глазницы. В какой-то короткий момент подушечки пальцев заслонили весь сектор обзора, а затем с чавкающим звуком погрузились в глазные яблоки Надира. Он ослеп, даже не успев понять, что произошло. Он продолжал махать дубинкой направо и налево, пытаясь стянуть с головы то, что закрывало ему обзор. Раз за разом его ладонь проходила от лба к носу и не чувствовала никаких посторонних объектов. Очередной взмах дубинки угодил Бадру по плечу, и тот, ругаясь, развернулся и убежал прочь. Не было даже намека на завершение драки. Шамиль и Мансур бросились на Хи разом. Один из них был правшой, а другой левшой, поэтому удары полетели с двух сторон. Руку Мансура Хи перехватил у локтя и вывернул в обратную сторону. Раздался очередной треск костей и вскрик боли. Сустав надзирателя теперь напоминал сломанную ветку, болтающуюся на остатках коры. Шамиль сделал еще несколько шагов по инерции, Он весил слишком много, и когда его удар пролетел мимо цели, тело продолжило движение вперед. Наверняка его разум сейчас приказывал мышцам развернуться, но их огромная масса не позволяла совершить такое быстрое движение. Шамиль лишь почувствовал, как что-то твердое ударяется в его затылок. Это Хи схватил дубинку Мансура и ударил сзади, пока тот не успел развернуться. Мир перед глазами Шамиля... Погрузился в черную пучину. Надзиратель упал на тумбочку с бутылкой воды и опрокинул ее набок. У него в волосах появилось пятно крови. Последний из оставшихся на ногах, Гатафан, несколько секунд раздумывал, напасть или убежать. — Эх, упхетхал, ханзери! — кричал лежащий на полу Мансур. Что это значило, Хи представлял лишь примерно. Очевидно, это была просьба уничтожить человека, который сломал ему руку. Повинуясь команде, Гатафан сделал неуверенный шаг вперед. Он боялся, его рука дрожала, но отступать он не хотел. В его лице смешались все возможные эмоции. Страх, ненависть, удивление, стыд, обида, нервозность и сомнения. Он не понимал, почему человек перед ним не боится дубинки. За долгие годы, проведенные в тюрьме, не было такой ситуации, когда заключенный не боялся этого оружия. За 25 лет ни один надзиратель не позвал на помощь охрану. Каждому из них выдали свисток, на случай, если они не будут справляться, и заключенные взбунтуются. Сейчас же такая ситуация наступила. Гатафан поднял свисток и дунул в него со всей силы. В магическую силу свистка он верил безоговорочно. Это была волшебная палочка, решающая любые проблемы. «Свистни!» Появится человек в синей форме с пистолетом. Пистолет не дубинка. Он может решить даже самый сложный вопрос. Однако назов никто не пришел. Охрана была увлечена разгоном собирающейся толпы у проходной и наблюдением за армией у стен тюрьмы. Никому из них не было дела до свиста, доносящегося со двора. Будь этот надзиратель нормальным человеком, хиба его не тронул. Однако Гатафан был тем еще садистом и однажды заставил пожилого заключенного вылизывать ему ступни. Поэтому Хи подошел вплотную к Гатафану и ударил между ног. А когда тот согнулся от нестерпимой боли, Хи, взяв нож из анемевшей руки Иршада, вогнал ему между ребрами с левой стороны, на несколько миллиметров в сторону от лопатки. В этот момент вспышка адреналина ударила в мозг Гатафану. Он резко развернулся и побежал в сторону выхода. Однако замутненное сознание заставило сделать неверный шаг, и Гатафан на всей скорости влетел головой в стену рядом с выходом. Этого оказалось достаточно, чтобы последний из оставшихся на ногах надзирателей рухнул вниз. Когда на пороге камеры появился Ян, перед ним предстала невероятная сцена. На полу лежало несколько человек в зеленой форме. Один перекатывался с боком на бок, держась за локоть, согнутый в обратную сторону. Другой сидел в углу и взирал на комнату отсутствующими глазами. Син находился на стуле у койки Андресса. На нем не было ни царапины. Что здесь произошло? спросил Ян. Меня не было всего 10 минут. У нас вышел небольшой спор, произнёс Хи, ощупывая свою ладонь. И ты всех переспорил. Хи утвердительно кивнул головой. Он старался не показывать шока. Несколько месяцев он не спарринговался с настоящими соперниками, и эта короткая драка вызвала у него резкий всплеск эмоций. «Сделай ты это неделю назад, и твоей отчасти не позавидовал бы даже Андрес с его ежедневными процедурами. Но сейчас это неважно важно. В тюрьме назревает недовольство. Гонец приехал встретиться с начальником тюрьмы, а его нет на месте». «Закончился рабочий день, и он уехал домой. Теперь гонец ждет, пока тот вернется обратно, а пока он стоит перед толпой и ораторствует...» «Ораторствует?» — не понял Хи. Английский для него был не родной и иногда появлялись слова, которых он не понимал. «Говорит, что в тюрьме незаконно держат похищенного человека, и теперь каждому, кто участвовал в этом, грозит 20 лет заключения, а тому, кто знал об этом — пять». Если же в тюрьме найдутся и другие люди, которых там держат без предъявления обвинения, все это заведение вместе с охраной можно будет рассматривать как организованную преступную группировку, и каждому из них дадут по 15 лет минимум». «И что, охрана?» «Не знаю», — ответил Ян. «Их сейчас Мумуа обрабатывает». «Иди узнай, я посижу с Андерсом». «Ты сходи, я побуду с ним». Во дворе Хи увидел толпу, толкающуюся и ругающуюся друг с другом. Такое происходило каждый день во время обеда. Сейчас же эта сцена была у проходной. Там разгорелся какой-то спор. На внутренней территории тюрьмы между стальными воротами и сеткой внутреннего двора на прямоугольной площадке стоял сорокалетний иранец с залысинами. У него было лицо пьяницы, но говорил он очень мягко и убедительно. Мы запросили снимки со спутника и точно знаем, что он находится здесь. Наши дроны сняли видео в высоком разрешении, на котором видно, как голый Андрес Келвин ходит по территорию тюрьмы. Он в ужасном состоянии. Вы держите его здесь незаконно, без предъявления обвинения. Пытаете и издеваетесь. Немедленно отдайте его». Или уже через час мы расплавим все ваши защитные орудия, протараним ворота и застрелим каждого, кто направит на нас оружие. И Международная антитеррористическая организация вдовесок даст нам медали за качественную миротворческую работу. «Ты сейчас стоишь на территории тюрьмы!» — кричал ему охранник с автоматом, выглядывающий из окна второго этажа. «Я сейчас могу застрелить тебя, и ничего мне не будет!» «Каждый, кто был причастен к его похищению, получит пять лет заключения», — продолжил переговорщик, не обращая внимания на слова охранника. «Всем своим видом военный показывал, что он здесь главный, а тот, кто его похитил, 20 Но если вы отдадите его сейчас, мы просто уедем. Тихо и спокойно. Решайте». На плечо Хи легла худая рука. Это был валид. Надзиратель выглядел мрачно, но решительно. «Мы согласны», — произнес он. «Это место давно надо было перевернуть. Но не забудь про 100 миллионов долларов, которые обещаны каждому из нас». За его спиной стояли одиннадцать надзирателей, как маленькое зеленое пятнышко посреди людской толпы. Впервые за долгие недели Хип почувствовал, как к нему возвращается надежда. Будто тучи ушли из его головы, и в ней снова стало ясно. Череда событий, начинающаяся с сошедшего с ума автомобиля Эдуарда, наконец достигла своего пика и теперь развернулась в правильную сторону. Совсем скоро жизнь опять станет спокойной. Хи будет ездить по миру рядом с Андресом, и единственной его задачей будет следить, чтобы вокруг не ходили подозрительные личности. Не будет больше ни тюрем, ни канализаций, И никаких больше надзирателей. В этот момент с поста охраны вышел ММО. Он был очень задумчив. Хи перехватил его на половине пути к камере. «Охрана с нами?» — спросил он. «Отвали!» — ответил огромный надзиратель, глядя себе под ноги, будто разговаривал с земляным червем. «Найди средства транспортировки для своего живого тропа и жди команды». «Понял». Коротко ответил Хи, исчезая с глаз. «Иногда у человека бывают периоды, когда его лучше не беспокоить, и это был один из таких моментов». Вокруг бесновались заключенные. Эта толпа кричала, толкалась, спорила и непрерывно перемешивалась. Со стороны могло показаться, что они устроили слэм без какой-либо музыки. Здесь собрались все, кто хоть как-то мог передвигаться. Даже 80-летний старик, которого держали под руки двое других заключенных. Парень с металлической ступней наступил Хи на ногу и что-то крикнул в ухо на арабском. Хи оттолкнул этого недотепу влево, а справа в него врезался паренек с черными белками глаз. Неподалеку находилась Арлет. Она сидела на шее у кахтана. Толстый надзиратель поднял ее вверх, чтобы девушке было лучше видно происходящее. Она с интересом следила за тем, Что говорил гонец перед толпой из 200 человек? «Эй!» — крикнул Хи, но она его не услышала. Тогда он повторил громче и постучал по спине Кахтана. Даже сквозь рубашку он почувствовал, насколько у надзирателя потная кожа. Вдвоем они развернулись и посмотрели на Хи. Вместе они походили на сказочное двуголовое чудище, которое должно было охранять вход в подземелье. «Где твое кресло?» — спросил Хи. «Ну, мне не нужно. Я теперь езжу на ручном носороге», — ответила она и погладила как-то на по голове. Между этими двумя людьми не было ни родственных, ни национальных, ни умственных связей. Они отличались друг от друга, как кот от собаки, но именно между ними была такая родительская любовь, которой Хи еще не встречал ни в семье Келвин, ни в его собственной Ни в какой-либо другой дочери не любили отцов, а отцы дочерей так сильно. В замкнутом пространстве их любовь только усиливалась. Это вызывало у Хи диссонанс. Коктан определенно был плохим человеком. Не зря же он попал в тюрьму, а потом его выбрали надзирателем. Он бил Андреса в камере для пыток и без перерыва словесно унижал. Но по отношению к приемной дочери он был невероятно добр. «Мне нужно твое кресло», — сказал Хи. «Зачем?» «Это для Андреса. Если повезет, сегодня он и едет из тюрьмы. Но передвигаться сам уже не в состоянии». «Кресло в моей камере», — ответила Арлет. Из ее голоса мгновенно испарилась вся шутливость. Втроем они двинулись сначала к камере Арлет, а затем с креслом в камеру надзирателей. Там на кровати лежал Андрес, рядом с ним сидел запыхавшийся Ян. В камере, уткнувшись головой в одну из ножек койки, в самом углу лежал готофан с ножом между лопатками. Остальные исчезли. «Где Иршат?» — спросил Хи, оглядываясь по сторонам. «Встал и ушел», — ответил Ян, пожав плечами. «Как ушел? Я же сломал ему шею». Своими ушами слышал хруст шейных позвонков. «Вот такой?» — спросил Ян и слегка наклонил голову набок Шея у него хрустнула. Потом эту же операцию он проделал с каждой костяшкой пальцев и с поясницей. Все его тело хрустело, как старая заевшая дверь. Ты, видимо, просто отправил его в нокаут. Он тут полежал немного, а потом встал и ушел. Я еще подумал, как-то мало ему досталось по сравнению с остальными. Надир вообще выходил из камеры на ощупь. «Что здесь произошло?» Спросила Арлетт, не отрывая взгляда от мертвого надзирателя. Голова как-то Кахтана была бледной, как высушенная на солнце кость. А Андреса напали. Этот нож предназначался ему. Медленно, с усилием, Арлетт перевела взгляд на кровать, где лежал Андрес. Тот уже совсем не походил на живого человека. Его кожа отдавала мертвенной белизной, а нога почернела до невозможности. Но он продолжал двигаться. Его голова каждые несколько секунд... Медленно переворачивалась с одной стороны на другую, а глаза под веками вращались, словно играли в рулетку. Время от времени из его губ вырывалась нечленораздельная речь. «Не думала, что ему станет плохо так быстро», сказала она и попросила как-то она отпустить ее вниз. Ее крохотная ладонь опустилась на лоб андерса и тут же отдернулась. «Он горячий». «Конечно, горячий. Он же не вылезал из тренажерного зала». На умхи пришла дурацкая шутка, но он устыдился своих мыслей. «Его надо вытаскивать как можно быстрее», — сказал он. «Ян, кладем его в кресло». в с Кахтаном они переложили парня, и тот на несколько секунд проснулся. Андрес обвел взглядом всех присутствующих и произнес короткое. «Ну и грустные у вас лица». После чего его голова упала назад. Арлет снова положила ладонь на его лоб. «Ему нужен холодный компресс» сказала она. «Откуда здесь взяться к холодному компрессу?» ответил Ян. «Мы в Африке. Здесь о холоде знают только из телевизора». «Она права», сказал Хи. «Сбегай, намочи тряпку». Инвалидное кресло он подкатил поближе к выходу и стал смотреть в сторону поста охраны, где стояла толпа заключенных и надзирателей позади них. Вскоре он увидел, как через весь двор идет ММО с двумя охранниками в синем. Они зашли на пост, и минуты две ничего не происходило. Потом окно второго этажа распахнулось, и в нем появился черный надзиратель. Он махнул рукой, убедился, что Хи его увидел, и снова исчез в здании. «Поехали», — сказал Хи только прибывшему Яну. «Мы уезжаем из этой тюрьмы». «А я?» — спросила Арлетт. Она по-прежнему сидела на кровати. «Мне тоже можно уехать». «Только если не хочешь остаться здесь». С довольным лицом она велела Кахтану вновь поднять ее. Вместе они двинулись в сторону ворот. При приближении к ним из здания охраны вышел Мумуа. На его лысой голове виднелось несколько свежих синяков, а на дубинке пятна крови. В руках он держал огромную связку ключей. Будничным движением, будто делает это каждый день, он подошел к решетке, отделяющей внутренний двор от проходной территории. Сотни заключенных остались стоять на своих местах. Шум среди них прекращался. Гонец, посланной частной армией, уступил дорогу Мумуо и молча наблюдал за его действиями. Его белый костюм смотрелся неестественно на фоне грязной одежды окружающей толпы. Мумуо подошел ко второй двери, отделяющей проходную от стальных ворот. В этот момент раздался электрический треск, и мощные засовы врат разъехались в стороны. Очередным ключом Мумуо отпер их и толкнул ногой. Ворота раскрылись нараспашку, и теперь между свободой и двором тюрьмы не было ни одной преграды. Никто из 200 человек не сдвинулся с места. Кажется, они не верили, что уйти из тюрьмы можно так просто. — Алжамиофил хороши! — произнес он, указывая на дорогу, ведущую прочь с горы. Это было приглашение для всех заключенных покинуть тюрьму и бежать, куда вздумается. Наверняка каждый из присутствующих в какой-то момент представлял, как сбежит из тюрьмы. Однако, когда настал такой момент, мало кто мог набраться сил и переступить черту. Казалось, само небо обрушится на них, если они выйдут отсюда без разрешения начальника тюрьмы. Вдалеке стояла, Несколько машин из частной армии Чио. Возможно, именно они останавливали толпу от побега. «Валид! Ликхоружи!» — сказал Ммуо, и сквозь толпу протиснулся Валид. Он прошел через три решетки и металлические врата. Остановился по другую сторону кирпичной стены и вдохнул полной грудью, словно в воздухе на свободе содержалось что-то особенное, чего не было внутри. Следом за ними вышли оставшиеся 11 надзирателей, кроме Кахтана Сарлетт на шее. Они продолжали стоять за спинами других. «Всем пока!» — крикнул надзиратель по имени Фахим и бросился вниз по дороге. Следом за ним последовали другие надзиратели. И тут толпа взорвалась. 200 человек ринулись к узкому проходу на свободу. Они толкались, ругались, сыпали проклятиями. Ни на одном из обедов не было такой кучи, где каждый пытался оттеснить другого. Не существовало в мире такой инсибы, чтобы своим вкусом соперничать со вкусом свободы. — Мудрый выбор, господа! — говорил гонец, пробегающий мимо него заключенным. — Бегите со всех ног и постарайтесь побыстрее переодеться, чтобы полицейские дроны вас не нашли. Толпа начала поджимать хи с Андресом в коляске. Они подталкивали его к выходу, и вскоре он уже был на свободе. Тяжелая рука ММО перекрыла ему путь. Он передал ему крохотный листочек бумаги, на котором был написан номер телефона. — Твой клиент должен нам и еще дроим охранникам по 100 миллионов. Скажи ему, чтобы заплатил, иначе месть наша будет страшна. Взяв листок, Хи увидел на нем цифры, выведенные кривым детским почерком. В какой-то момент мимо него пробежал Иршат, склонивший шею на правую сторону. Хи проводил его взглядом, а затем поспешил с коляской в сторону автомобилей частной армии. — Внимание! Происходит побег из тюрьмы! — послышался сзади гнусавый голос. — Только не это! — помрачнел Мумо. — Танзиль развязался. Бежим! — ММО совершенно забыл и про листок, который только что дал Хи, и про свои 100 миллионов. Он рванул в сторону кустов на склоне горы. Ян потянул Хи за руку, и они побежали по дороге. Позади них слышался скрип тяжелых двигающихся механизмов. Прогремел громкий выстрел, и крупный снаряд стукнул по асфальту возле них. Хи видел, как разворачиваются микроволновые пушки на машинах впереди. Они направляют свои тарелки на турели тюрьмы. Считанные секунды, и от защитных орудий на стенах не осталось и следа. Они успели сделать лишь один выстрел впустую. Следом появились собаки. Механизированные животные с огромными челюстями и стволами на спине обижали тюрьму и теперь направлялись к толпе беглецов. Микроволновые пушки развернулись в их сторону, и собаки заискрились, Они начали падать одна за другой, и ни одна не добежала до своей цели. Последняя из них подобралась достаточно близко и прыгнула, но прямо в полете боевой дрон частной армии разнес ее туловище на куски. Постепенно заключенные разбежались в разные стороны, и только хис с Яном спешили к машинам впереди. Там их ждал фургон с открытой дверью. Хи был рад как никогда в жизни. Наконец его муки окончились. Он спас себя, Андреса, выполнил свою миссию. Теперь можно расслабиться. Солдаты в бежевой одежде городского камуфляжа помогли им усадить Андреса в кресло. Хи и Ян заняли места в самом конце. К их машине подоспели Кахтан Сарлетт. Хоть девушка и весила килограммов сорок, Кахтан сильно устал, он был очень потный и так глубоко дышал, словно у него случился инфаркт. «Никаких пассажиров», — ответил гонец, — уже сидящий среди остальных. Нам приказали забрать только парня телохранителей. Если заберем настоящего заключенного, нарушим закон». «Это подруга Андреса», — сказал Хи. «Она родилась в тюрьме и ни в чем не виновна. Возьмите ее». «Хорошо», — согласился Иранец. «Но Верзилы пусть идет своей дорогой. Не нужны нам здесь преступники». «Я его не брошу», — сказала Арлетт. «Он не как отец», — несколько недель назад. Валид описал Кахтана как тупой, как пробка, однако в решающий момент Кахтан понял, о чем говорят остальные, хотя не понимал языка. Он снял Арлет с шеи и передал солдатам в грузовике. Из его глаз текли слезы. «Нет», — тихо, почти неслышно произнесла Арлет. Она тоже начинала плакать. «Я его не оставлю». Кахтан сам закрыл дверь грузовика и и помахал рукой на прощание. Его лицо было красным и мокрым от слез. Фургон тронулся с места и оставил толстого надзирателя позади. Арлет еще долго смотрела в заднее стекло, даже когда машина свернула, и тюрьма осталась вне зоны видимости. Внизу их ждали сотни машин выстроенных в ряд. Они остановились на самом краю пшеничного поля, на узкой полосе дороги, ведущей от тюрьмы в город. В какую сторону ни глянь, расстилалась зеленая местность. Позади стояла огромная палатка с командирами. Там уже находились Лилия и Лиза. При виде приближающихся машин они встали со своих мест и вышли навстречу. Хи и Ян выкатили коляску с Андресом. Лилия тут же бросилась обнимать своего брата. Она целовала его в щеки и в лоб, на котором были набиты арабские символы. Говорила, как сильно его любит и как сильно скучала. А Лиза уже звонила Михалу, чтобы тот организовал неотложное лечение. «Быстрее! Нам надо уходить!» Произнес один из капитанов, маленький араб в зеленой военной форме. «Армия других тхари наступает нам на пятки. И если мы не успеем отступить, завяжется настоящий бой!» Тридцатитысячное войско коалиции приближалось к ним со стороны Гибралтара. До сих пор две противоборствующие армии находились неподалеку друг от друга, И не вступали в бой. Но сейчас все изменилось. Армия Тауэра получила приказ вернуть Андреса. И они готовы были применить любое оружие, чтобы выполнить эту задачу. У Елизаветы было лишь 15 минут, чтобы убраться подальше от тюрьмы. Андреса переложили на носилки и готовили к погрузке в вертолет. Он бредил и без перерыва что-то говорил. Инвалидную коляску вернули Арлетт. Она чувствовала себя неловко на свободе, словно рыба, выброшенная на берег. Не знала, куда смотреть, куда идти, даже как теперь ходить в туалет без помощи Кахтана. Она не могла забыть лицо своего приемного отца, оставленного на дороге позади. На нее накатывал приступ агорофобии. Ей на плечо положил руку Ян. поспокойся все будет в порядке», — сказал он. «Кстати, познакомься с сестрой Андреса. Это Лилия». — Очень приятно, — сказала Арлид. — Твой брат очень милый человек. — Да, — подтвердила Лилия. Она тоже плакала, но это были слезы счастья. Она нашла первого члена своей семьи и не остановится, пока не соберет всех.